Часть вторая. «Все, боже тимы, господи! чего нема на те ярмарке? Колеса, скло, деготь, течун ремень, цыбуля, кармари всякие. Так, что хошби в кишине было, рублив их с тридцать, то ей моби не закупив у сей ярмарки». Из малороссийской комедии. «Вам верно».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 Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски, и закружившаяся голова не удомевает, куда обратиться. Приезжий мужик наш с чернобровой дочкой давно уже толкается в народе. Подходил к одному вазу, щупал другой, примеривался к ценам, а между тем мысли его ворочались безостановочно около десяти мешков пшеницы и старой ковылы, привезенной им на продажу. По лицу его дочки заметно было, что ей не слишком приятно тереться около вазов с мукой и пшеницей. Ей бы хотелось туда, где под полотняными едками нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные, медные кресты и дукаты. Но и тут, однако ж, она находила себе много предметов для наблюдения. Ее смешило до крайности, как цыган и мужик били одного другого по рукам, скрикивая сами от боли. «Как пьяный жид давал бабе киселя!» как поссорившиеся перекупки перекидывались бранью и раками, как москаль, поглаживающий одной рукой свою козлиную бороду, другою. Вот почувствовала она, кто-то дернул ее шитой рука в сорочке, оглянулась, и парубок в белом свитке с яркими очами стоял перед нею. Жилки ее вздрогнули, и сердце забилось так, как еще никогда, ни при какой радости, ни при каком горе.